которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мёртв. Сейчас же она твёрдо решила, что должна видеть его наедине. Она не допустит, чтоб ей помешали говорить с ним с глазу на глаз. Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями. Трава была сырая, и ноги у неё промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора, это эшли обтесывал вытащенные из болота стволы не скоро это и непросто восстановить изгородь которую янки с таким упоением тогда сожгли все дается не скоро и просто. устало подумала она и как же все ей надоело надоело и опротивило до тошноты вот если бы эшли был ее мужем а не мужем мэллани какое это было бы счастье прийти к нему